Глава двадцатая Поле боя осталось позади, и я даже чувствовал некоторую досаду. Все закончилось гораздо быстрее, чем я думал. Мне даже не удалось проверить все свои новые способности. «Это опасное чувство», — сказал Геран, вновь появившийся из ниоткуда. «Не потакай ему. Понимание своего превосходства может застилать взгляд». Я ничего не ответил, потому что находился в плотном окружении рыцарей, конвоирующих меня прямо к шагающей крепости. И чем ближе я подходил, тем тревожнее становилось. Я не раз, особенно вскоре после того, как вернулся из «Игры короля», представлял нашу Санэрис встречу. О том, что ей скажу, о том, что скажет она. Прокручивал эту встречу по различным сценариям. Но теперь это меня пугало. Любил ли я ее теперь? Наверное, все же нет. Та любовь была паразитической. Я любил в ней то, что отсутствовало у меня. Она познавала жизнь, была очарована ею. А я существовал, давно потеряв надежду, но по инерции продолжая двигаться вперед. Возможно, лишь сейчас я начинаю понимать, каково это — жить по-настоящему. И чем больше думаю об этом, тем сильнее уверяюсь в истинности данных мыслей. Но даже если та любовь мертва, то это лишь сильнее все усложняло. Кто мы в данный момент друг другу? Особенно теперь, когда я превратился в вестника, а внутри меня осколок души ее бывшего возлюбленного. Оставалось лишь сделать глубокий вдох и просто плыть по течению. Мне нужно увидеться с Анерис так или иначе. Наконец мы прошли под саму шагающую крепость и оказались прямо у нее под брюхом, после чего внезапно остановились. «Мы чего-то ждем?» — спросил я, не понимая, что именно должно произойти. Никто из воинов и не подумал мне ответить, но уже через несколько секунд необходимость в этом отпала, потому что прямо вокруг нас возникло кольцо из света, а в следующий миг мы уже находились внутри какой-то каменной залы с высоким потолком, словно инопланетяне украли. И вот я уже стою в окружении еще большего числа солдат, потому что комната была буквально заполнена ими, Причем некоторые из них были очень сильными. Я буквально чувствовал, как все пространство вокруг заполняется мощной энергией хаоса. Солдаты, окружающие меня, расступились, и вперед вышел лощеный блондин, вышагивающий надменной аристократической походкой. «Люмер!» — прорычал Геран, и теплоты в его голосе не было. «Сильнейший столб Нерис. Значит, он еще жив!» Судя по радостному голосу, вы друг друга не слишком любили? Он любил ее, и с этим пользовалась. Пренебрежительно фыркнул мужчина. «А, вот оно что!» – кивнул я. Мне этот люмор тоже не слишком понравился. Особенно этот взгляд, смотрящий на человека, исключительно как на дерьмо недостойное внимания. «Чужак, великая покровительница холода, благодарна тебе за помощь и обещает, что если ты поможешь нам захватить Уксатаха. Она щедро тебя одарит. Я могу ее увидеть?» Проигнорировал я его слова. «Великую вестницу?» Поразился он моей, по-видимому, наглости в его понимании. «Разумеется, нет. У нее и так много дел. Возможно, после взятия Укса Таха, если у нее будет время, она уделит тебе минутку. В лучшем случае». Улыбнулся этот воин так, что сразу захотелось проехать ему по морде. «Это значит нет», — подсказал Геран. «Он фанатично предан ей. Это его главный плюс и вместе с этим недостаток. Скорее всего, он считает тебя опасным, и что ты можешь быть послан как убийца. Даже если ты им поможешь, если Анерис не распорядится лично, тебя к ней не пустят. Я не удивлюсь, если о тебе вообще ей не докладывали, чтобы не беспокоить». «Все ясно». В таком случае ступай, неправильно понял мой ответ Люмор и, криво улыбнувшись, небрежным жестом велел мне идти прочь. Нет, коротко ответил я на это. Что? Он вопросительно поднял бровь и положил руку на шпагу, что покоилось у него на поясе. Я говорю, что хочу встретиться с Анерис. Мне пришлось проделать долгий путь, чтобы оказаться здесь. И у меня нет времени участвовать в чужой войне. Я вмешался в битву. Лишь для того, чтобы оказаться здесь. Значит, ты один из убийц?» Его губы растянулись в довольной ухмылке, словно он только этого и ждал. Видимо, делать неверные предположения было его отличительной чертой. «Очень хорошо!» Люмар щелкнул пальцами, и воины, что сопровождали меня, тут же обнажили оружие, взяв в окружение. Да и сам стол Панейрис неторопливо вытащил шпагу и сделал небрежный взмах, демонстрируя свое превосходство и элегантность в действиях. «Скажешь, кто тебя послал, и смерть твоя будет быстрой», — великодушно предложил он. «Меня никто не посылал, я тут просто чтобы поговорить. Скажи ей, что Стас Богданов хочет ее видеть. Она, вне всякого сомнения, захочет со мной встретиться». При упоминании моего имени щека Люмара нервно дернулась, а затем его улыбка стала какой-то совсем уж жуткой. Тот самый. Одними губами произнес он, но затем громко и четко продолжил: «Ты думаешь, что я буду рисковать жизнью вестницы, передавая послание убийцы? Нет уж, ты умрёшь здесь и сейчас. Теперь я понимаю, почему вы не ладили». Вздохнул я, обратившись к Герану. Он и тебя пытался убить. «Ага, но в основном до войны. Там уже ему хватило ума не лишать свою обожаемую вестницу ценного союзника. Во что я влип?» – покачал я головой. Солдаты были готовы броситься на меня в любой момент, так что я действовал превентивно. Давящее присутствие. И в тот же миг практически все окружающие меня воины рухнули на колени, словно на них сверху свалилось нечто тяжелое. Это удивило даже меня. Думал, что это немного их напугает, заставит отступить, но, похоже, эта сила работала немного иначе. «Слабые духом и телом не смогут двигаться в твоем присутствии», с важным видом сообщил Геран. И действительно, на ногах осталось лишь несколько человек, включая Люмара, который был ошарашен случившимся. Его уверенность и надменность, которой он буквально лучился, исчезли без следа. Он непонимающе переводил взгляд со своих подчиненных на меня. «Как я сказал, громко и четко повторил я, я не причиню вреда, Аннерис. я просто хочу ее увидеть». «Этого не будет!» — закричал столб и бросился на меня. Его тело заискрилось, покрылось молниями, которые затем перенеслись на клинок шпаги. Я не двигался, дожидаясь, когда он закончит удар, и за миг до этого использовал неуязвимость. «Люмор целил острием мне в лицо, но я голой рукой перехватил его. На его лице отразилась победная усмешка. Молнии ударили, но, вопреки ожиданиям подручного Анерис не принесли никакого вреда. Щекотно, показательно небрежно произнес я, и, дернув на себя шпагу, второй рукой схватил мужчину за лицо и вбил его в каменный пол. Люмор при этом издал что-то вроде удивленного сдавленного хрипа. Но тут меня атаковали с другой стороны». Какой-то синекожий здоровяк с хохолком на лысой голове, вооруженный мощным двуручным молотом, обрушил этот самый молот мне на голову. Я успел закрыться плечом, и поскольку эффект неуязвимости еще не закончился, никакого вреда я не почувствовал. Вот так и ходи в гости к своим знакомым. Что есть силы, я одним резким ударом оттолкнул вражеское оружие, выбивая его из рук. Синекожей ошалело округлил глаза, оказавшись безоружным, но тут же получил пинок в живот и отлетел на пару десятков метров, а затем врезался в одну из каменных колонн. Пусть эта атака и не принесла мне особого вреда, но дело свое сделала. Отвлекла от люмора, который успел подняться и отскочить в сторону. Теперь он имел больше пространства для маневров. «Ладно, признаю, удар ты держать умеешь», — сказал я ему, видя, как он сплевывает кровь. В ответ воин оскалился, взмахнул шпагой, и на меня посыпался настоящий град ударов, каждый из которых был заряжен молнией. Сам он при этом практически не двигался, что значило, что это какая-то способность вроде алого вихря. Такое чувство, что передо мной оказалась жатко комбайна, обрушивающая град ударов сверху вниз и пытающаяся рассечь меня словно пшено». Первые удары я пропустил, и это даже несмотря на то, что я отступил на несколько шагов назад, почувствовав неладное. «Сдохни уже, убийца! Хрен тебе!» Процедил я и вытащил из пространственного кармана скорбь. Техника меча Герана. Отражение. Один-единственный взмах моего двуручника, и эта способность была разрушена. Алюмара отшвырнула на метр, словно кто-то пнул ногой ему в грудь. «Может, закончим?» – предложил я, возвращая меч обратно, но, к сожалению, мои оппоненты явно не собирались останавливаться, несмотря на всю демонстрацию моего превосходства перед ними. Я уловил какое-то колебание силы за спиной и резко обернулся, в последний момент поймав руки какого-то небольшого ящероподобного существа, вооруженного двумя кинжалами. Его словно окутывала странная дымка, которая не давала зацепиться за его фигуру взглядом, заставляя глаза отводить в сторону. Оказавшись пойманным, существо внезапно взвизгнуло, попыталось вырваться, но наши силы были уж слишком неравными, разумеется, в мою пользу. Зашипев, он открыл зубастую пасть, внутри которой словно что-то зашевелилось. Хочет плюнуть ядом? Почему-то именно это первое, что пришло мне в голову, так что, не дожидаясь, когда нечто токсичное окажется у меня на лице, Я с размаху зарядил лбом ему по голове, едва не проломив ящеру череп. Он как-то сразу обмяк, даже не став сопротивляться, и я просто отшвырнул от себя его тело. Мне правда некогда с вами возиться, ребята. Я и так потратил на это путешествие больше времени, чем рассчитывал. Пока я разбирался с ящером, Люмор вновь оклемался и попытался провести новую атаку, и на этот раз гораздо более сильную. Больше никаких молний и прочей ерунды. Он встал в стойку, а вокруг клинка его шпаги начали закручиваться сгустки энергии хаоса. Сразу несколько черных водоворотов появились за его спиной, а еще один растянулся по всей длине клинка, превратившись в один черный, вращающийся конус из энергии. «Этот придурок решил использовать черное разрушение», – прорычал Геран. «Да он тут убьет всех!» «Нас тоже?» «Нас вряд ли, но невредимыми нам от этой атаки не уйти». «Отражение?» – предложил я. «Не поможет». «Плохо». Кажется, и остальные бойцы, что могли стоять на ногах при давящем присутствии, сообразили, что дело пахнет жареным, и попятились назад. Сокрушенно вздохнув, я вновь выхватил из пространственного кармана скорбь и посмотрел прямо на Люмора. «Похоже, что мне придется извиниться перед Анерис за убийство ее столпа. Я испепелю его раньше, чем он применит эту убийственную технику». По всей видимости, этого парня по-другому не остановить, настолько он уверен в собственных действиях. Скорбь окутала черное пламя, и я собирался уже использовать в как внезапно по залу раздался громкий голос. «Что тут происходит?» Я так и не понял, откуда она появилась. Просто возникла и мгновенно привлекла к себе всеобщее внимание. «Анерис». Она была облачена в доспех, словно выполненный из черного льда, который в точности очерчивал ее фигуру. На голове у нее была тиара из того же черного льда, дополняющая и без того величественный образ, а длинные серебристые волосы были собраны в тугую косу, перекинутую через плечо. «Я спрашиваю, что тут происходит?» повторила она, добавив еще больше властности в голос. «Это и впрямь не та Артемида, которую я знал». и все же при виде ее мое сердце невольно начало биться чаще. Увидев вестницу, Люмар тут же поспешил рассеять способность, и, как мне кажется, это стоило ему большого количества усилий. «Прошу прощения, к нам в Торксе убийца и я», — начал он говорить, но Анерис в этот момент уже повернула голову ко мне. Наши глаза встретились, и я просто улыбнулся, сказав единственное, что пришло в голову. «Привет».